Глава 22. Мебель в кабинете ол вся была изготовлена из дуба и смотрелась строго и внушительно. Шкафы под потолок, боковой диван занимал почти две трети стены, стол приличных размеров, а кресло удобное, мебельщику пришлось его переделывать, первый вариант землянина не устроил. Стулья изготовили с высокими спинками, на одном из них устроилась воровка, скромно сдвинувшись на самый краешек сиденья. Изображала почтительность, потупив глаза, не дать не взять отличница, вызванная к директору школы. Напускное все, конечно, но не придерешься? Андрей, вольготно расположившийся на хозяйском месте, подождал, пока Джиса отойдет от окна и сядет на диван, после чего обратился к гости. — Хорошо покормили, Спасибо, очень. И помыли, и накормили, и напоили, и платье почистили. Еще б поспать. Приподняла она уголки губ. А то в вашем уютном подземелье никак не получалось. Сумасшедшие эти постоянно завывают. И урод этот все с угрозами подходил. — А ты наглая девка! — сделала вывод Джиса, но почему-то усмехнулась. Воровка стал ей импонировать, похоже на то. — Ну ты к делу переходи, рассказывай, что мне начинала говорить, только подробней. Адюка расправила платье на коленях и посмотрела на хозяина кабинета. — Вы о пустыннике слышали? — Нет, но, полагаю, ты мне сейчас о нем расскажешь. — О нем самом мало что смогу, — мотнула головой воровка. — Про него никто ничего толком не знает, кроме того, что это самый удачливый и очень дорогой наемный убийца. Говорят, на его счету есть даже магии, Ни один, и ни два, больше. «Вечер перестает быть томным», — задумался Олрей. «Какое отношение этот славный тать имеет ко мне, а главное, поясни, как о такой таинственной личности узнал Бурый? Аля, ты ведь не обидишься, если твоего шефа и друга я назову не самым крупным уголовником, даже по меркам одной только нашей Нагобинской провинции. Не обижусь, но не такой уж он и мелкий, как вы думаете, господин. Вам, магам, мы все кажемся на одной ступени, только это совсем не так. А узнал Бурый случайно. Любое ведь дело оставляет денежный след. Бывший аудитор не слишком удивился, услышав мудрость, считающуюся аксиомой в его родном мире из уст средневековой воровки. Убедился уже давно, что люди в Гертале, хоть и близко не сравнятся с землянами по уровню образования, но ничуть не глупее. Сунувшуюся в кабинет с подносом вина и закусок служанку, Джиса прогнала жестом. Голодных и страдающих жаждой сейчас здесь не было. Из рассказа Гадюки выходило, что действительно благородный Ант стал объектом заказа на его убийство. Других адептов тени, тем более молодых, Бурый в округе не знал. Отчего и сделал вполне разумный вывод. «Почему именно пустынник, его имя, клич, к прозвищу, ведь не произносились?» — уточнил попаданец. «Не произносились», — согласилась воровка. «Просто сумма, которой тинучка похвастался, слишком большая. Десять тысяч оборов и деньги вперед без какого-либо задатка». — Ничего себе! — не сдержало изумление Джиса. — Дорожаешь, мой дорогой! Даже не слышала, чтобы за чью-то голову столько платили. Впрочем, на кону внушительное наследство. Дальше продолжать Оларей не стало, остальное — не для ушей преступницы. Ростовщик, через которого прошла оплата заказа, любил выпить и страдал нереализованным комплексом признания своих достоинств. Вот и вываливал порой бурому, часто помогавшему ему выбивать долги. То, что говорить порой, совсем не следовало. С такими недостатками в профессии ростовщика делать нечего, но Тянучка, на самом деле его звали Палик Нетур, являлся двоюродным братом капитана фошской стражи. Наверняка делился с родственником доходами и поэтому мог позволить себе лишнее. За деньгами кто приходил? Как я понимаю, не сам пустынник? Конечно, нет. Запечатанное письмо с описанием жертвы и вексель королевского банка на двенадцать тысяч оборов доставил какой-то морской офицер, заходившего в порт Галеона. А пришел, нет, пришла за монетами и свитком пожилая женщина, предъявившая перстень с нужной печатью. Тинушка ее не признал, вряд ли она из нашего города, тоже приезжая. Две тысячи доли ростовщика. Метод получения денег, который использовал наемный убийца, выглядел вполне разумно. Та тетка явно выполнила его поручение и отправилась дальше, по морю, по суше или по реке забвения. А как пустынник получает свои заказы? Джиса подалась вперед. А как то же должны узнавать, что он собирается взяться за дело? Этого я не знаю, госпожа, Адюка пожала плечами. Обычно через рисковых людей пускается слух. а уж убийцы сами выходят на заказчиков и назначают свои условия. — Как узнали, что в запечатанном письме? — уточнил Немченко. — Почтенный Палик Нетур очень любопытен. Воровка убрала с лба упавшую челку. Незаметно снять и вернуть на место печать он умеет. Только теперь у него больше ничего не спросишь. — Беда какая-то приключилась, — догадался Андрей. — Помер! Домочадцы и рабы клянутся, что никого постороннего в его особняке не было. Следов взлома не нашли, видимо, сам решил принять яд. Жену и дочь допрашивали, но о чем они рассказали, Бура еще не выяснил. — Концы в воду! — произнес землянин фразу, непонятную обеим его собеседницам. Держать воровку в замке дальше не имело никакого смысла. Адюка лишь возвращала долг, а все же Андрей счел нужным поблагодарить девушку собственноручно изготовленным амулетом с заклинанием сгустка тени первого уровня, но на основе малахита. Заряжать можно будет не менее двух десятков раз, ей пригодится. Дал разрешение, в котором она не особо-то и нуждалась переночевать в трактире поселения Рэй. Незачем на ночь в путь отправляться, а за окном уже смеркалось. «Уверена, что это посмертный заказ Манулов? спросил Андрей у супруги, когда они остались одни. «Ни Грайвера, ни твоего несостоявшегося жениха». Полностью. Джиса вновь подошла к окну. Смотреть наружу, иногда садясь на подоконник, — это ее привычка, выработанная еще в детстве. Старик такие деньги ради мести за относительно давно устроенную ему пакость тратить не будет. И так сильно потратился. Амин, уверенно, будет пакостить. Но на убийство не пойдет. Так что да, только Тенобий в расчете на будущую добычу в виде замка и владения Шерик мог столько выложить. Богатый куш твоему кузену достанется. Думаешь, все-таки ему передать? А кому еще-то? Родня все же, хоть он тебе и не нравится. Джиса распахнула одностворчатое окно и прокричала. «Гельтий!» «Почему у тебя водоносы еле ногами двигают? Устали сильно? Подбодри-ка их!» Все выглядит хозяйственное. С родственниками портить отношения не следует. Как ни в чем не бывало, продолжила она разговор с мужем. Других-то у Вита настолько близких не имелось. Я бы лучше, если честно, Тимгу садисы отдал. Не смогли бы удержать с их-то мелкими рангами. Кто-нибудь из соседей рано или поздно прибрал бы себе часть земель, «Да и где они сейчас? В империю им напишешь?» «Тут ты права», — согласился Орэй. «Ладно, кузен так кузен, а вот идею самому обобрать Шерик ты мне сейчас подсказала. Считай, год у меня есть, могу оттуда крестьян переселить». «Зачем?» — усмехнулась Джиса. Она переселила свою попу на стол и взъерошила мужу волосы. «На пустом месте испортишь отношения с Ивером, который останется без крепостных». — Нет, если кому-то хотят досадить, кого-то разорить, то так и делают. А в остальном какой смысл? — Быдло и так, словно мыши плодится. Скоро не будешь знать, куда наших девать. — А если мастеровых? — Вот из замка, да, можно подумать. Тех, что помоложе, забрать, но и кузену кого-нибудь оставить. Кстати, я его пару раз видела в столице. Как по мне, так нормальный Ол. — Плохо его знаешь. Ладно, сейчас не об этом. Что посоветуешь насчет пустынника? Пока ничего. Мало знаем. Я сегодня же отправлю папе с мамой сообщение. У них больше знакомых и связей. Одно скажу точно. Больше ты у меня с неприкрытой спиной из замка выезжать не будешь. И количество сигналок удвоим. А у нас они есть в запасе? Какие-то сами сделаем. Световые, хаосы и огненные в прикупим или обменяем. Водные и воздушные черк с флеоритой и панией сделают. Появились у меня подозрения, что этот пресловутый пустынник — одаренный. Слышал уже о нем раньше. Откуда? Нет, конечно. Только вряд ли простолюдин смог бы быть успешным в убийствах магов, раздействует в одиночку. Но одного-двух еще бы сошло. А мерзавка-то утверждает, что на его счету много олов. «Так, мы его еще обсудим, а пока пойду распоряжусь насчет ужина. Люди в нетерпении доложить о своих успехах». «Только успехах? За провалы я уже наказала». «Да, сегодня лишь успехи». Джиса рассмеялась, показывая, что шутит, соскочила со стола и направилась к двери, голосом армейского десятника вызывая рабыню. Андрей внешне сохранял невозмутимость, но доставленная гадюка известия его расстроила. Сволочной динобий сумел устроить неприятности даже после своей смерти. Вот и ходи теперь с оглядкой. Меры предосторожности, предлагаемые любимой, Немченко не вполне устраивали. Да, амулеты разных стихий, имевшие каждые свои сильные стороны по воздействию на адептов различных сил, лишними не будут. Однако сидеть в глухой изоляции, ожидая удара с любой стороны, неподходящее занятие для попаданца. Полагаться на сведения, которые добудут тесть с тещей, тоже недостаточно. Надо самому действовать активно. До сих пор это приносило Андрею успех. В главном зале даже большой стол, за которым вместились все соратники землянина, олы, офицеры, дружины, кроме дежурившего лейтенанта Орниса Дика, алхимик Эльми и управляющие смотрели весьма скромно, что с лихвой компенсировалось обилием блюд на скатерти и полутора десятков слуг, расположившихся вокруг. «Куда столько?» — хмыкнул про себя Андрей. Владители вошли, держась за руки, и заняли свои места во главе застолья. Музыканты в Рее имелись, но сегодня решили обойтись без них. Ужин предстоял рабочий. «Рассказывай», — Андрей посмотрел на свою бывшую заместительницу по авангардной сотне наговинского полка. Наиболее интересной информацией он ожидал от Конворуса и капитана Рантина, но субординация предполагала первый вопрос адресовать Пани, как самый старший по положению послевладетелей. Девушка кратко доложила об изготовлении амулетов, их количестве и наименовании вложенных заклинаний. Говорила без бумажки, бывшая капитан-лейтенант на память не жаловалась. Затем настала очередь докладывать фрайсу Рантину. И тот подробно рассказал о комплектовании отрядов, о результатах патрулирования и несении службы в замке и северном приграничном форте. Один раз наткнулись на следы подозрительной группы, но эта непонятная шайка уже день-два как ушла на коронные земли. На юг, в сторону Нагобина. Преследовать не стали, ничего плохого они у нас натворить не успели. Орнис, правда, нашел потом следы убийства и разделки дикого подсвинка, но не устраивать же погоню из-за этого. Согласен, Немченко с удовольствием налегал на коры ягненка в винном соусе. «Соседи наши как себя ведут?» «Пока спокойно. Капитан ел совсем мало, видимо, уже где-то подкрепился. Посевная уже началась, вот и перестали друг другу пакости строить». «И вы ж знаете, они за осень-зиму сильно потратились на наемников, а воевать дружинами риск обескровиться. У того же Ола Сердца и с другими соседями трения. Ола Рэй качнула головой и заметила. «Хорошо, что мы с двух сторон, на юге и востоке, граничим с коронными землями. Проблем меньше. Кстати, Ант, наш северный коллега благодарственное письмо прислал. Забыла сказать. Поток меда за то, что ты его пасынка спас от бандитов, фожа. приглашать нас в гости с намеком, что не против и сам навестить рай. — И? — улыбнулся Немченко, уже зная ответ. — Обойдется, — подтвердила его догадку Ула. — Знаю я таких мелких владетелей, завистливые и жадные. Начнет страдать от вида нашего благополучия, и рано или поздно его потянет что-нибудь у нас забрать. Присутствующие не стали прятать улыбок. Со своей владетельницей все были согласны. Даже Мия, хотя взрослые разговоры, мало понимала. Вела себя девочка очень воспитанная и никому не мешала. «Карта ваша очень хорошая», — добавил Рантин. «Егеря не нарадуются. швей сделали два десятка отрезов тканей со схемой владения. У каждого офицера и десятник теперь имеются. Вот видишь, ол Рей был доволен оценкой своих землемерных трудов. А Орнис, да и ты кривились. Я видел, хоть вы и отворачивались при том. Конврус. ты меня чем порадуешь?» Доклад управляющего и в самом деле прозвучал весьма оптимистично. Хорошей памятью бывший пленник не отличался, но свиток с записями был при нем. Владетелю приходилось воспринимать все на слух. Хватка финансиста позволила быстро производить расчеты в уме. Сколько и каких товаров было произведено и отправлено в Фош или на Агабин, Как и направление расходов, он не запоминал, зато общие итоговые суммы складывал. Получилось, что даже еще на этапе становления и развития Рэй уже вышел на самоокупаемость. Это без учета добычи, про которую никто, кроме самих владетелей, не знал. «Что же, молодцы!» — похвалил Андрей всех своих помощников. «Что-то еще, Конворус?» «Да, есть вопросы, по медянке. Раз есть, давай выкладывай». У управляющего возникли сомнения относительно старателей, занимающихся раскопками малахита и сферолитов. Родилось подозрение, что часть уходит на сторону, от соседа отряды больше не приезжают, так что, скорее всего, появились скупщики, которые дают за камни и кристаллы более хорошую цену, чем владетель. «Я обращался к капитану, а он сказал, что это не его дело», но я управляющий. Капитан с таким презрением посмотрел на Ниторца, что Немченко счел нужным вмешаться. — С этим я сам разберусь, — сказал Рэй. Еще во время беседы с Гадюкой он осознал свою Ахиллесову пяту. Впрочем, она имелась у всех владетелей, про которых землянин знал. В замках была военная охрана, но не было своих контрразведчиков. Вот сейчас, к примеру, может, среди тех, кто в последнее время поселился при замке, или даже внутри него уже находится тот самый пустынник. Кто тут кого проверял? Никто. Спросили, выслушали ответ и отправили устраиваться. А кто-то должен профессионально заниматься внутренней безопасностью. Не только убийцы, а и шпионы могут прокрасться. Нет, кому схватить врага, пытать, допросить и казнить, в рей всегда найдется. Способных же выявить злоумышленника и сделать это умело... Таких не имеется. Жаль, что старший мастер не принял предложение поселиться во владении благородного Анда. Теперь землянин задумался о десятнике Гурсе, подчиненном и друге карта Олстирса. Хлеб чужбины горек, так почему бы не пригласить бывшего унтер-офицера тайной службы к себе? Наверняка он свяжется со старшим мастером, а как послать весточку Олстирсу, попаданец знает. А Ант толкнул его локтем Джиса. Тут Немченко заметил, что все смотрят на то, как он задумался. — Да, друзья! — попаданец стал. — Мы с супругой удаляемся. Вы продолжайте, если хотите. Голодных среди соратников не оказалось, все поднялись следом. Спать было еще рано, а начать заниматься каким-нибудь делом поздно. Владетели направились на стены замка. Андрею так захотелось. Положив руки на зубья надвратной башни, землянин сквозь бойницу смотрел вниз, на огни поселения. Мечтал ли он когда-нибудь о такой жизни? Нет, не мечтал. Не думал, что случившееся с ним вообще возможно. Но теперь точно знает, как ему повезло. Проблемы, тревоги, разочарования — все это и раньше у него было. Зато никогда не стояло сзади, прижавшей щекой к его спине, настоящее счастье. Правда, это счастье недовольным тоном посетовало. «И как мне тебя удерживать от очередных безрассудных поступков? Опять куда-нибудь полезешь?» «Что делать, Джи? Мне надо как можно больше и быстрее все узнать об убийце. Вряд ли твои родители многое смогут выяснить. Такая информация, хотя бы ее крохи, если и имеется, то искать ее нужно у преступников». «В фош собираешься? Сам хочешь подставиться?» Он ведь почти наверняка там, если уж не где-нибудь поблизости. Я прикажу пане и слиться самоорганизовать проверку всех новичков в поселении». Андрей обернулся и взял супругу за плечи. «Ты умница. Так и надо будет сделать. Мне же надо на днях побывать в нагобине. Не может такого быть, чтобы в крупном портовом городе не нашлось знающего человечка. Лишь бы его отыскать. И я постараюсь. «Ну, не хмурься!» Не, завтра же отправляюсь. У меня пока и здесь дел полно.